Долины смерти Оползни возникают в тех случаях, когда потеряна устойчивость грунтов или горных пород на склонах. Тогда уменьшаются силы сцепления между их мельчайшими частицами и огромные массивы теряют свою прочность. Оползни всегда сопутствуют землетрясению и часто захватывают обширные пространства. Они могут быть связаны и с деятельностью подземных вод, которые, выходя на поверхность, смывают в этих местах верхнюю часть земельных пластов. Склон начинает сползать, увлекая за собой растительность и образуя так называемый пьяный лес. Самый большой из известных оползней находится в горах Харт-Маунтинс в штате Вайоминг, США. Он покрывает площадь в 2000 квадратных километров и, судя по оставшимся следам, Местами распространялся со скоростью 100 км в час. Случилась эта катастрофа в очень далеком прошлом, около 30 миллионов лет назад. В Европе первое место принадлежит Флимскому оползню, который случился в Альпах. Ученые предполагают, что произошел он еще до ледниковой эпохи и до появления здесь человека, около миллиона лет назад. 12 кубических километров рыхлого материала сместилось в долину реки Рейн. Это произошло на территории нынешней Швейцарии у города Кур, там, где теперь находится селение Флим, кантон Граубюден. Оползень свалился в Рейн, долину реки завалило на высоту примерно 600 метров. Сначала образовалось озеро глубиной 200 метров, однако просуществовало оно недолго. Рейн нашел себе другой путь, и озеро было осушено. А самым крупным оползнем исторического времени считается событие, произошедшее 18 февраля 1911 года на Памире, на территории бывшего Советского Союза. Оползень вызвала сильное землетрясение, после которого со склонов Мускольского хребта с высоты 5000 метров над уровнем моря сползло фантастическое количество рыхлого материала – 2,2 миллиарда кубометров. Завален был кишлак Усой со всеми его жителями, их имуществом и домашним скотом. Скальные породы перегородили долину реки Муграб. На четыре года прекратил течение реки огромный вал Запруда с поперечником в 4-5 километров и высотой более 700 метров. Возникло новое озеро Памира Саресское, которое стало быстро расти и в свою очередь затопило кишлаки Сарес, Нисордашт и Ирт. В 1913 году долина Саресского озера достигла 28 километров, а глубина его была почти 130 метров. Затем воды муграба проложили себе дорогу через каменный завал. Но озеро все равно продолжало расти. В наши дни его длина составляет уже 75 километров, а глубина — около 500 метров. Сила удара, обрушившаяся с большой высоты, масса земли и камней была так велика, что породила мощную сейсмическую волну. Ее зарегистрировали сейсмические станции всего мира, так как она несколько раз обежала вокруг земного шара. Загадкой У Сойского оползня являются его исключительно большие размеры. До сих пор ученые не могут точно сказать, был ли на земном шаре в историческое время когда-нибудь подобный оползень. Следы более гигантского пока еще не найдены. Грохот рушившихся скал, некоторые ученые относят этот оползень к обвалам, слышали жители таджикских селений, расположенных за 20 километров от кишлака Усой. Люди назвали это место долиной смерти и долгое время обходили его. А самым трагичным по числу жертв стал оползень, случившийся в китайской провинции Ганьсу в 1920 году. Большую часть территории этой провинции занимает плато, которое постигло страшное землетрясение. Роковую роль сыграла здесь не только сила подземного толчка, но и специфические условия грунта центрального Китая. Пострадавший район находился в центре страны леса, плодородной пыли, нанесенной ветрами из пустыни Гоби еще в начале четвертичного периода. Плодородие почвы и было главной причиной того, что район этот был густо заселен. Лес весьма порист, но вместе с тем обладает довольно значительной прочностью, поэтому в лессовых областях образуются каньоны и долины с крутыми склонами. Когда в результате землетрясения связность лесов была нарушена, склоны стали неустойчивыми. Лесовые толщи двигались буквально целыми холмами. Эти то холмы и погребли десятки тысяч людей, живших в прорытых в лесе пещерах. В одной пещере жил мусульманский пророк Ма благодатный со своей общиной, состоявшей из трехсот его приверженцев. Они были отрезаны от всего мира и обречены на медленную и мучительную смерть. Целый месяц потом родственники и единоверцы погибших раскапывали лесовый покров, который сомкнулся над их пещерой, но так ничего и не могли найти. Трагедия усугубилась еще и тем, что произошла она в зимнюю ночь. Наступившая темнота и холод заставили почти Все население укрыться в жилищах. В семь тридцать вечера с севера послышался глухой шум, словно тяжело груженные огромные машины с бешеной скоростью мчались по скверной мостовой. Один миссионер, чудом оставшийся в живых, рассказывал потом. Услышав шум, я подумал, что это землетрясение, и выбежал на улицу. Но едва я очутился на улице, как почувствовал, будто что-то со страшной силой ударило меня в спину. Широко расставив ноги, как пьяница, пытающаяся удержаться на ногах, я ощутил под собой сильное вращательное движение земли. Этот первый и самый длительный толчок длился две минуты. За ним последовало еще пять или шесть других, и так быстро, что их почти невозможно было отделить один от другого. Толчки следовали один за другим с интервалом в несколько секунд, и сливались с оглушительным ревом рушившихся домов, криками людей и ревом животных, которые доносились из-под обломков зданий. Возникшие оползни достигали грандиозных размеров. Семь самых гигантских из них срезали склоны гор и тысячи кубических метров леса завалили долины, засыпали города и селения. Один из домов, Захваченный лесом, был перенесен на движущейся массе пород и просто чудом остался на поверхности. В этом доме находились мужчина и ребенок. Но в кромешной темноте и оглушительном грохоте они даже не поняли толком, что же случилось. Утром перед ними открылась поистине апокалиптическая картина. Сдвинулись горы, и они даже не узнали свои родные места. Двигавшийся вместе с их домом участок дороги, длиной примерно 400 метров, переместился вниз на полтора километра. Остановившись, он впоследствии почти сохранил свой прежний вид, и высокие тополя по обеим сторонам дороги продолжали, как и прежде, раскачивать своими ветками. Дом проделал путь длиной почти в один километр, а потом два других оползня заставили лавину изменить направление. это место тоже называют долиной смерти потому что здесь были погребены двести тысяч человек в нашей стране очень часто случаются оползни в районе нижнего новгорода об этом сообщалось даже в старинных летописях так например в 15 веке с гремячей горы сошел оползень который разрушил большую слободу вот как записано об этом событии в летописи и божьим изволением Грех ради наших оползла гора сверху над Слободой и засыпала в Слободе 150 дворов с людьми и со всякую скотиною. Большой оползень случился и в ночь на 17 июня 1839 года в районе села Федоровки на левом берегу Волги между Саратовом и Ульяновском. Ходила под ногами земля, трещали и колебались дома, в воздухе стоял шум и грохот. Никто не понимал, что же случилось. Люди не знали, куда бежать и как спасать свою жизнь. Женщины и дети громко кричали и плакали. Наступил рассвет, но он не принес успокоения. Вокруг все осталось прежним, а земля даже стала колебаться еще сильнее. Местами ее вспучивало, и на месте низин вырастали возвышенности, а на месте холмов зияли провалы и трещины. Колебания земной поверхности, то сильные, то слабые, продолжались целых три дня, и все это время население находилось в постоянной тревоге и волнении. А когда все утихло, выяснилось, к величайшему изумлению жителей, что село Федоровка съехало поближе к Волге на несколько десятков метров.